Глава двадцать пятая. Почти до самого дома Валерия шла молча. Марк держал над девушкой зонт, искоса посматривал на ее профиль, но заговорить не решался. Когда они перешли трамвайные пути и направились к улочке, ведущей к частным домам, Лера, наконец-то, нарушила молчание. «Не каждый день с таким столкнешься», — сказала она, — «бедный мальчик». «Что с ним?» «Представляешь себе взрыв?» «Да». Если находиться где-то поблизости от эпицентра взрыва, то тебя непременно заденет поражающая сила. Останешься жив, но будешь ранен. Детский организм слаб для защиты. Вот его и пробило насквозь. Тоша ранен и потихоньку тает именно из-за своего невидимого ранения. И что за взрыв его ранил? Марк шёл, склонив голову ближе к девушке, боясь пропустить хоть слово. Взрыв магической силы, самой худшей из возможных магий, чёрной. Ничего себе, удивился парень. Кто-то из его семьи приколдовывает. Не думаю, иначе они бы знали, что с ним происходит. Как-то можно ему помочь. Для этого я и взяла один день подумать и подготовиться. Дольше медлить просто напросто опасно. Они подошли к маленькому магазинчику, в котором жители окрестных домов Круглосуточно могли купить самое необходимое, и Лера вспомнила, что Варя просила взять вина. Пока Валерия изучала нехитрый ассортимент, Марк прошёлся по полкам с консервами и выбрал пару банок. Молодая женщина за кассой отложила телефон и принялась пробивать товар, складывая покупки в пакет. Заканчивая, она посмотрела на Леру и поинтересовалась: "Как там ваш котик поживает?" А, девушка была растерялась, но вовремя вспомнила, что когда везла в сумке с рынка пока ещё безымянного кота, то заходила в этот магазин за угощением для нового друга, и кассирша посоветовала назвать его Черныш. Спасибо, всё с ним прекрасно, живёт, радуется. Это хорошо, с серьёзным видом произнесла женщина. Коты приносят счастье и удачу. Спасибо. Парень, стоящий рядом с девушкой с широкой улыбкой, поблагодарил непонятно за что. Взял пакет, и пара пошла к выходу. Дома Варвара каратала время за карточным пасьянсом. Только-только успев приготовить поздний ужин, за слышав шаги в прихожей, она крикнула: "Вино купили?" "Да", ответил Марк. "Поразительно, как вы умудрились не забыть. Редкий случай." Пока они разувались и ставили зонт на просушку, Варя расставила тарелки с бокалами на столе. И когда на кухню зашла Лера, поинтересовалась: "Как съездили? Сходили?" поправила девушка. "Тут недалеко, вполне результативно". Ответ устроил Варвару. "Ну и хорошо. Садитесь, будем ужинать, а то я сижу голодная". Вас ждала. На тарелки себе и Валерии подругу положила курицу с картошкой. Марку, пару кусков рыбы с бульоном. Открыла красное вино и налила в два бокала. Едва принявшись за еду, Лера что-то вспомнила, поднялась и вышла в прихожую. Вернулась с телефоном, посмотрела на экран и снова села за стол. «Ждешь звонка?» – спросила Варя, пробуя вино. Просто посмотрела. Вдруг кто звонил, а я не слышала. «Что-то долго Игорь о себе не напоминает, да?» – усмехнулась подруга. И это тоже вздохнула Лера. А чего ты хочешь? После всех замечательных приключений бедному человеку сейчас вообще не до прекрасного. Скажи ещё, что лично я ему устроила эти приключения. Не ты лично, но ведь не без твоего непосредственного участия. Варя, скажи ещё, машина Игоря сама в лес уехала и там самоубилась. Не унималась подруга. Про взрыв на кухне так вообще молчу. Кстати, хорошая у него квартира. Да, вздохнула Лера, беря бокал с вином. Была. Дай-дай ей спокойно, пожалуйста, а то и так аппетит пропал. Варвара пожала плечами и развернулась к Марко. Парень вяло болтал ложкой в тарелке. Чего это ты там ковыряешься с кислой мордой? Что опять не так? Обязательно было рыбу в кашу разваривать. Я вообще-то сырую люблю. Ты смотри. Опять зверюшке не угодила. Всплеснула руками Варвара. Ты бросай давай уже свои животные замашки. Сырую он любит. Вообще-то в Японии, начала Лера, но подруга не дала договорить. Мне от хорошей жизни не научились в той Японии сырую рыбу трескать. На нашей кухне никакой Японии не будет. Кто его знает, что в рыбе водится? Какая жизнь в ней кипит? наестся, а потом что? Вы ветеринарком его водить, глистов гонять? Спасибо не надо. Но это невкусно. Марк упрямо не желал есть свой ужин. Смотрите, невкусно ему. Варя задохнулась от возмущения. Какой гурман с помоек городских выискался? Раньше небось слопал бы вместе с тарелкой, а теперь выделывается он. Не так сварили. Марк взмолилась Лера, которой никак не удавалось собраться с мыслями по поводу Антона. Съешь, пожалуйста, ради меня. Отложив ложку, парень поднял тарелку, выпил бульон и принялся заглатывать куски рыбы вместе с костями.